Необходимости в том, чтобы использовать огонь, нет. Животные без знают, что человек им враг, а потому стараются отбежать от него как можно дальше. Основное стадо еще больше уплотняется, а малая группа из примерно пяти десятков, разрывая дистанцию, вынуждена наоборот отдалиться от своих сородичей. С ними находится несколько массивных быков. Они спешат занять позицию, Между людьми и группой животных. Но люди не нападают на них. Часть охотников останавливается, беспрерывно крича и размахивая оружием. Остальные огибают и, стараясь держаться на приличном расстоянии, продолжают гнать зобов дальше. Долго оставаться и сдерживать врагов у быков не получается. Они видят, что пока их отвлекают, остальные люди гонят стадо дальше. Животные злятся, роют копытами землю, грозно раздувать ноздри и водят опущенными головами, увенчанными большими рогами, готовые защищать самок и молодняк. Но в скорости они понимают, что это им никого не защитить, потому что крики людей раздаются уже за спинами. Теперь им предстоит принять решение вернуться к основному стаду или догонять убежавших сородичей, чтобы стать преградой на пути человека. Видя, что разрыв уже слишком велик, люди спешат обойти массивных самцов и присоединиться к остальным. Но оставленные в покое быки, постояв некоторое время в нерешительности, все же разворачиваются и устремляются вслед за отгоняемой частью стада. Долг самца – обязывать защищать более слабых. Люди видят это и стараются держаться в стороне, так, чтобы быки не напали на них. Конечно, было бы проще, если бы они вернулись к стаду, но ничего страшного не произошло. Просто будет немного сложнее, только и всего. Люди все гонят и гонят животных, которые не думают останавливаться влекомые вперед обуявшим их страхом. Самцы стараются держаться между охотниками, самками с молодняком. Они не имеют возможности остановиться и отогнать людей. Стадо и не думает замедлить ход, а потому слишком высока вероятность того, что если они отвлекутся, то эти мелкие и столь опасные двуногие набросятся на их сородичей. Наконец, впереди появилась голубая лента реки. С боков опять все те же двуногие, и вскоре бег стада завершается. Те животные, что впереди, входят в воду по грудь и останавливаются. Уже ощущается течение, Одно все больше уходит из-под ног. Дальше двигаться нет никакой возможности. Зобы частью стоят в воде. Оглашая окрестностей тревожным мычанием, самки, обремененные телятами, выбираются на берег и стараются своими телами прикрыть своих телят, которые жмутся к матерям, едва удерживаясь на трясущихся ногах. Этот бешеный бег они еще как-то смогли выдержать, но двигаться дальше больше нет сил, да и в воду входить они боятся. Солнцы непрерывно двигаются между стадом и людьми, оглашая крестность и трубным глазом. В отличие от самок и молодняка, это неиспуганное мычание, а грозное предупреждение тем, кто попытается посягнуть на охраняемых ими сородичей. Бегство закончено, и теперь они намерены показать этим двуногим, что значит доминирующий самец. Пока они живы, никому из врагов не удастся приблизиться к тем, кого инстинкт подсказывает охранять до последней возможности. Охотники медленно приближаются к зажатым к реке и оглашающим окрестности тревожным мычанием животным. Пока люди еще не начали действовать, занимая удобные позиции, Но как только это произойдет, действовать нужно будет очень быстро. Великий дух благоволит им. Удалось отбить достаточно большое количество зобов, но это также представляет собой проблему. Если не покончить с ними в кратчайшие сроки, то одуревшие от запаха крови и страха животные могут взбеситься и создать проблемы. Но охотников много а потому есть все шансы управиться быстро. Остается только одна проблема. Пять крупных самцов покинули стадо вместе с этой частью, а убить такое животное быстро очень трудно. Трудно с обычным их оружием, но ведь у них есть арбалеты и стрелы с железными наконечниками, которые куда как лучше, чем костяные хотя стрелы и легче дротиков. Атар с еще одним охотником приблизился на достаточное расстояние для верного выстрела. Другие подошли еще ближе, с другой стороны, заставляя огромного быка вернуться к ним и подставить под выстрел свой бок. Вот животное в прицеле. Атар плавно жмет на спуск. Бык неподвижен, а потому представляет собой отличную мишень, как на тренировке. Это не барха, а потому можно взять куда более точный прицел. Охотнику хорошо известно строение внутренностей зоба. Но он разделал уже сотни этих животных, а потому знает точно, куда нужно послать болт с широким наконечником. Хлопок. Упереть стремя в землю, вдеть в небоногу. Звучит еще один хлопок. Это второй стрелок пустил свой болт. Тетиву поднять вверх, Единым плавным движением до щелчка. Поднять оружие, наложить болт. Бык, получивший два смертельных подарка, Еще сумел развернуться И даже пробежать несколько шагов В сторону коварного врага. Но... Затем его ноги подломились, и он рухнул на передние колени. Затем приложился к землю головой и, проехав немного по траве, забился в предсмертной огонь. Так легко свалить матерого быка раньше охотникам было не под силу. Но сейчас духи предков помогают им в этом. Взгляд на другого быка. Он тоже уже сражен, как и остальные охранники стада, а охотники уже устремились к животным. Татар снова вскидывает арбалет и одним выстрелом сбивает с ног довольно крупную самку. Снова зарядить оружие, выбирать следующую цель. Нужно действовать спокойно и хладнокровно. Как показывает практика, при падении животные ломают хрупкие стрелы куда чаще чем более массивные дротики. У него 30 стрел. Есть еще заготовки, на которые нужно только проделать наконечники, что будут извлечены из тел добычи. Но и их не так, чтобы немного. Так что каждый выстрел должен быть выберенным и смертельным. Хлопок и снова в цель. Началось избиение. Проходит совсем немного времени, и все животные, стоящие на берегу, уже перебиты. Они так и не успели взбеситься от запаха крови. Остающихся еще в воде зобов выгоняют на берег охотники в пирогах. Запах крови пугает, но человек страшнее. Когда все зобы, находящиеся в воде, оказываются на берегу, в дело снова вступают охотники и быстро добивают животных. Больше пяти десятков животных за один раз, и ни одно животное не сумело вырваться из кольца окружения. Конечно, в этом сыграла свою роль и численность охотников, но с другой стороны. В прежние времена тоже объединялись по три-четыре рода, и число охотников было не меньшим. Нет, главное свое слово снова сказала новое оружие. Даже одного точного выстрела из арбалета достаточно, чтобы убить взрослое животное.